глава 18 вертолет завис над посадочной площадкой отстреливая пробники иван подался к пристору разглядывая лежащие внизу научное полевую лабораторию типовая железобетонная коробка без окон с обшитыми броней дверьми и грузовыми воротами с такой же бронированной приземистой сторожевой вышкой на плоской крыши помимо вышки на крыше располагались целые заросли всевозможных научных антен анализаторов направленных то ли излучателей или то ли наоборот приемников, одним ученым известно от чего именно, возле которых в настоящий момент возился кто-то из персонала лаборатории. Человек, облаченный в стандартный комбинезон гниц мандариновой расцветки с фосфорицирующими вставками, имел при себе небольшой прибор с целой грозью болтающихся на разноцветных проводах щупов. Некоторые из них, оканчивающиеся зажимами типа крокодил, он прикреплял к различным выходам антенн и анализаторов, другими имеющими форму в длинах тонких игол, Ловко тыкал словно щупан в те или иные точки приборного хитросплетения. Затем человек считывал отображавшиеся на дисплее прибора цифры и заносил их в толстый журнал, болтающийся у него на груди на длинной тессенке. С самаа сторожевая вышка, рассчитанная на двух стрелков, имела поворотное устройство с укрепленной на ней оружейной системой, состоящей из пулемета пктТ автоматического гранатмета агС17 прожектора и поливол перископа для наблюдения за местностью. включавшего в себя блок ночного видения кроме бронированной двери ведущей на крышу внутри в полу вышки имелся люк позволяющий попасть в непосредственную лабораторию не выходя на улицу этой детали не было видно из вертолетного блистера но березов по привычке тщательно изучил планы lp-32 перед вылетом ибо ходить по объекту которую тебе назначен под охрану с раскрытым вом и каждую минуту задавать всем подряд глупейшие вопросы типа что это где это и как туда пройти и было в высшей степени непрофессионально из изученных планов вытекала что лаборатория в плане безопасности подготовлена очень даже неплохо столь основательный подход к оборудованию позиций ивану понравился особенно учитывая тот факт что ему предстояло провести на этой вышке неделю трудовой подвиг как крестли аврал простые сотрудники рао после общения вице премьера лозинского вступил в решающую фазу до запуска новых мощностей оставалась неделя и работы велись удестерренными темпами как обычно что-то где-то завершить срок не успевали и на ликвидацию угрозы срыва сроков начальство бросило всех кого только можно а отпуска были прерваны люди отвозваны отдыхающие смены в целях экономии времени не вывозили с рабочих участков люди спали в палатках ели в походных столовых пользовались полевыми туалетами и банями служба безопасности сбилась с ног пытаясь обеспечить охрану многочисленных палаточных лагерей стоящих посреди дикой тайги особенно проблем не являлся район прокладки трубопровода через зеленую зону, мутировавшие зверье встретила строительные бригады весьма агрессивно. кроме того каждую минуту существовала опасность выброса и приходилось не только отбиваться отозлубевшись животных, но и таскать за собой передвижные полевые укрытия. личночного состава катастрофически не хватало и приняли решение задействовать отряд специальных операций. для того, чтобы хотя бы частично высвободить дополнительные людские ресурсы. Однако спецотряд всегда должен пребывать в готовности в кратчайшие сроки выдвинуться туда, где могла внезапно возникнуть ситуация, требующая его профессионального присутствия. Пару дней начальство ломало голову над тем, как распылить отряд и при этом не потерять мобильность, после чего пришло к выводу, что спецотряд может временно взять на себя охрану нескольких половых аберраторий гниц в «зеленой зоне». заменив своими людьми штатных охранников, которые отправятся нести службу в районы аврального строительства. Отряду выделили 10 лабораторий, в том числе и ЛП-32. Попасть в нее никто желанием не горел, и сия честь, как всегда в подобных случаях, выпала новеньким и опальным. Мда, повезло. Березов стоял перед доской объявлений на базе отряда и читал приказ Ферзя о распределении людей по вновь принятым под охрану объектам. За неделю эта дура точно плеш проезд. Лаванда... к нему подошел медведь его позывной также числился в списке назначенных в лп тридцать два уже успел познакомиться угу ответил иван было дело вредная баба покачал головой здоровя склончная ява мертвого достанет ферзь намодружил сразу видно от души постарался но меня то понятно почему я другого не ожидал а вот ты похоже выбрал неправильные линию поведения раз тебя отправили терпеть моральные пытки к этой желтой яйцеголовой девке ерунда отмахнулся береза обычное дело новенькие всегда бросают на амбразуру вспомни кто идет наряд на новогоднюю ночь молодый лейтенант или недавно прибывший к новому месту службы офицер не думаю усмехнулся медведь вла бы нужно всего через четырери человека а у меня сейчас шестеро ферзь отправил бы всех моих если бы захотел это тебе наказание за длинный язык это ки намек на то кто в доме хозяин с чего бы друг удивился иван что-то я не припомню ничего подобного «Да брось!» — отмахнулся здоровяк. А кто шептался с лемуром и был недоволен операцией по захвату Хромова? Как ты там отозвался? Если слухи не врут, ни грамотное руководство, ни профессиональное поведение операции, личные эмоции главенствуют над долгом? Кажется так или что-то в этом роде? Откуда ты знаешь? — изумился Березов. Кроме нас с лемуром, там никого не было. Никто разговора не слышал. А Саня бы меня не сдал. «Значит, кто-то все же слышал», — пожал плечами медведь. «Как-то же твое экспертное мнение дошло до ферзя?» «Кстати, дошло оно очень быстро. На следующий же день, насколько мне известно. Так что увидимся завтра на вертолетной площадке». Он хлопнул Ивана по плечу огромной ручищей. «ЛП-32 ждет. Не забудь букетик прихватить для лаванды. Говорят, она очень любит бритвитную лыжайку. Особенно те ее побеги, что выделяют разъедающую слизь». Коротко хохотнул медведь, направляясь к штабу отряда. Пилот убедился в безопасности посадочной площадки, и закончил отстрел пробников. Вертолет пошел вниз, и спустя минуту Березов стоял на траве, забрасывая за спину сумку со своим нехитрым скарбом. К вертолету уже спешила пара лаборантов забирать объемистую коробку, прислонную для лаванды из гниц. Медведь окинул взглядом бойцов, убеждаясь, что все в порядке, и группа направилась к входу в лабораторию. «М-да...» – коротко крякнул здоровяк, глядя на распахнутую на стеж бронированную дверь. «Гражданские, что с них взять?» Он оглянулся на своих людей. шорох капкан ваша первая смена мы с тумана вторая пять минут на размещение и закрываете отсюда балагаант день открытых дверей закончен счастье было недолгим из-за поворота низкого коридора появилась лаванда признаться я надеялась что вас пришлют завтра и у меня будут хотя бы сутки чтобы отдохнуть от этой все кровожадной солдатни поправка уточнил медведь обращаясь к своим подчиненным день открытых дверей в сумасшедшем доме закончен действуйте и обернувшись к ней добавил провожать нас не нужно Дорогу мы знаем». Бойцы, одаривая лаванду ухмылками, прошли мимо нее в глыбь лаборатории. Медведь протянул ей предписание. «Что это?» Неудоуменно посмотрела она на документ. «Командировочное предписание», — терпеливо объяснил здоровяк. «Как начальник лаборатории, вы официально уведомляетесь о поступлении моей группы в ваше распоряжение в качестве охраны. Особенно хочу обратить ваше внимание на...» «На пункт 5.1», — обреченно вздохнула лаванда. «Я знаю, можете не продолжать». Все ваши очень хотят обратить на него мое внимание. За семь лет я выучила его наизусть. Охрана подчиняет с начальника лаборатории исключительно в порядке внутренней службы. В случае экстренных, катастрофических и прочих нештатных ситуаций, руководство лаборатории переходит к командиру группы охраны. Прекрасно, оценил Медведь. Значит, проблем у нас с вами не возникнет, раз вы знаете, что означает этот пункт. Конечно, знаю. Лаванда небрешно засунула предписание в набедренный карман апельсинового комбинезона. Это означает... что вы будете всеми силами мешать мне работать, полить из гранатомета по зверям, которых я с таким трудом подманиваю к лабораторным участкам подкормками, а их, между прочим, очень тяжело и долго синтезировать. Отнимать время у меня и моих людей своими бестолковыми придирками, вроде «то запрещено» или «это не положено», отключать мою аппаратуру во время выбросов, несмотря на то, что это наиболее ценные часы для анализа, ну и так далее. Вот что это означает. Не могу сказать, что я бесконечно рада вашему появлению, шает лишь то что теперь вас четверо вместо шест понятно философский отреагировал медведь проблем будет выше крыжи что же мы к этому были готовы заранее посему официально ставлю вас в известность начальник лаборатории lp32 лаванда что моя группа приступает к исполнению своих обязанностей через пять минут поэтому прошу вас собрать всех своих людей для визуального ознакомления. «Мой личный состав, согласно инструкции, обязан знать в лицо весь персонал, взятый под охрану лаборатории». Он повернулся к лаванде боком, чтобы не задеть ее висящим на груди печенегом, и, подхватив свою сумку, направился в спальное помещение, стараясь не касаться затылком низкого потолка. Березов двинулся следом. «Вы?» — скривилась лаванда, когда он проходил мимо. «Что, герой Супермен вновь решил оказать помощь несчастным?» «Нет, явился потребовать, причитающийся мне за прошлый раз спасибо», огрызнулся Иван. «А вообще, я мимо проходил. Дай, думаю, зайду». «Вы уверены, молодой человек, что прошли медкомиссию на вменяемость и адекватность?» усмехнулась она. «Что-то вы избыточно раздражительны». «Уверен», кивнул Березов, сделав серьезное лицо. «Могу предоставить соответствующие документы. А вы?» «Хам!» Лаванда с пренебрежением отвернулась и направилась к выходу. «Вам стоило бы поучиться следить за своим языком». «Это точно», согласился Иван. «Иначе не попал бы сюда». придется тренироваться дабы подобная ссылка в будущем не повторилась да что вы говорите с усмешкой обернулась она вы считаете работу в моей лаборатории наказанием ни один березов не оглянулся и даже не замедлил шага вся наша группа так или иначе простраилась вот мы здесь и оказались у нас в отряде есть такой вид взыскание провинившихся отправляет в лп тридцать два ведь никто не хочет добровольно работать с безнадежно пораражженной имени и величия самовлюбленной желчной эгоисткой рыжащие оскорблениями в виде недалеких острот да как вы смеете взоралась лаванда я не обязана терпеть упреки от какого то неосесанного солдофона я требую извинений с южу секунду иначе я подам докладную записку директору гнец кто вы такой чтобы оскорблять березов остановился у по вороту коридора обернулся к ней и устало перебил прикуси язык надоело уже и, глядя на оешиввшие от неожиданности лавандо добавил поморщившись ты что ли имеешь целую гору прав оскорблять меня или всех нас если чувствуешь себя такой звездой что ты тут делаешь увольняйся и провали к себе подобным а тут нормальные люди работают возможно докторских степеней у них нет но это еще не значит что им не бывает больно если хочешь писать докладную пиши может тогда меня отсюда переведут поскорее за такое я буду тебе очень благодарен это станет первым хорошим делом которое ты сделала в своей звездной жизни С этими словами он скрылся за поворотом, не желая продлевать и без того затянувшийся конфликт. Никакого ответа от Лаванда не последовало. Лишь из коридора донесся звук торопливо удаляющихся шагов. Спустя 10 минут дежуривший на входе капкан сообщил, что она покинула лабораторию, находящую в обратном рейс, вертолете. «Жаловаться полетел», — определил медведь. Он не успел уйти далеко по коридору и с довольной ухмылкой прослушал всю их недолгую перепалку. «Но держись, туман, это сразу к Морозову пойдет». а тот позвонит генералу ряблу начальнику фз завтра такой скандал поднимется